Нахаленок. Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостинку, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит. — А ну иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, от кель ноги растут. — За что, дедуня? — спрашивает Мишка. — А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал. — Дедуня, я нынешний год не катался на каруселях, — в страхе кричит Мишка. Но дед степенно разгладил бороду, да как топнет ногой. — Ложись, постреленыш, и спущай портки! Скрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостиной отпробовал. Чуточку открыл левый глаз. В хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса. Мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается. дед кашляет. А чей-то чужой голос Бу — бу-бу-бу-бу. Протер Мишка глаза и видит. Дверь открылась, хлопнула. Дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел. На Пасху, когда приходил он, дед также суетился. Да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька. А мамка на шее у него висит, воет. Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шейды, как гаркнет. А где мое потомство? Мишка струхнул, под одеял забрался. Минюшка, сыночек, да что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел, — кричит мамка. Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сгробастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди, ну, рыжими усами, не на шутку колоть губы, щеки, глаза, усы в чем-то мокром, соленом, Мишка, вырываться, да не тут-то было». Вон у меня какой большевик вырос! Скоро батьку перерастет! ха ха ха Кричит ботянька, и знай себе, пестает Мишку, то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает. Терпел-терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил, и за отцовые усы ухватился. Пусти, ботянька! — А ну вот не пущу. Пусти, я уже большой, а ты меня как детёнка нянчишь. Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь, — А сколько ж тебе лет пистолет? — Восьмой идет, Поглядывая из-под лобья, буркнул Мишка. — А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали? Помню! крикнул Мишка и не смело обхватил руками ботянкину шею. Тут и вовсе пошло развеселье. Посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по лошадиному. У Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет, иди на двор, играйся, иди, говорят, тебе варнак этакий, и отца просит. — Пусти его, Фома, Кимыч, пусти, пожалуйста. Не даст он и поглядеть на тебя, соколы Ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься. Садил Мишку отец на пол и говорит, — Беги, с ребятами играйся, а после придешь, я тебе гостинцев дам. Притворил Мишка за собой дверь. Сначала я думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил, никто еще из ребят не знает, что пришел ботянька. И через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду. Выкупался Мишка в вонючей застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чекеляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька, попов сынок. — Не уходи, Мишка, давай искупаемся и пойдем к нам играть. — Тебе мамочка разрешила приходить к нам? Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помощь и нехотя сказал. — Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюжем. Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку. — Это от золотухи, а ты мужик, и тебя мать под забором родила. — А ты видал? Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке. Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз. — Брешет твоя мамочка. — Зато мой ботянька на войне воевал, а твой кровожад и чужие пироги трескает. — Нахаленок! — кривя губы, крикнул Попович. Мишка схватил обточенный водой камешек-галыш, но Попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся. — Ты не дерись, Миша, не сердись. Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал? Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону галыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо А мне, ботянька, получше твоего с войны принес. «Врёшь?» — недоверчиво протянул Витька. Сам врёшь. Раз говорю, принес, значит, принес. И заправское ружье. Подумаешь, какой ты стал богатый, завистливо усмехнулся Витька. И шоу, у него есть шапка, а на шапке висят махры, и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках. Витька долго думал, чем бы удивить Мишку. Морщил лоб и почесывал бледный живот. А мой папочка скоро будет архиереем, а твой был пастухом. Ага, что? Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул. «Миша, Миша, я что-то скажу тебе. Ну, говори». «Ну, подойди ко мне». Мишка подошел и подозрительно скосился. «Ну, говори». Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул. «Твой отец комуняка!" Вот как только помрешь ты, и душа твоя прилетит на небо, а Бог скажет, за то, что твой отец был коммунистом, отправляйся в ад, и начнут тебя там черти на сковородках поджаривать. — А тебя, думаешь, не начнут поджаривать? — А мой папочка — священник. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь. Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой. У огородного плетня остановился, крикнул, грозя Поповичу кулаком. «Вот спрошу у дедушки, брешешь? Не ходи мимо нашего двора». Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его мишку шарят, Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить. И как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой. Ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка выручать. Попробовал калитку открыть. Свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, Свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и подворух двору гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил, глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит. «Подойди ко мне, голубь мой!» «Не догадался Мишка, зачем дед кличет?» А тут опять про адскую сковородку вспомнил и рысью к деду. «Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?» «Я тебе зараз всыплю чертей, поплюю в кое-какие места, да хворостиной высушу. Ах ты, лихоманец вредный, ты на что же то свинью объезжаешь?» Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать, — поди на своего умника полюбуйся, — выскочила мать, — за что ты его? Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, а ветер пыльцу схватывает. — Это он на и свинье катался, — ахнула мать. Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает, выпорол, и при этом очень строго говорил «Не езди на свинье! Не езди!» Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит «Значит, ты, сукин кот, не жалеешь ботяньку!» Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь. Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой, не достал. Подхватила мать Мишку, в хату толкнула. — Сиди тут, сто чертов твоей матери! Я до тебя доберусь, не по-дедовски шкуру спущу. Дед в кухне на лавке сидит, редка на Мишкину спину поглядывает. Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом, — Ну, дедунюшка, попомни. Да — ты что же это, поганец, деду грозишь. Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь. — Значит, ты мне грозишь, — переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью, выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет «Погоди, погоди, дедунюшка, вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду, хоть не проси тогда». Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка. Для отца он минька, для матери минюшка, для деда в ласковую минуту постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, «Эй, Михайлов Амич, иди, я тебе уши оболтаю» а для всех остальных — для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и Нахаленок. Девкой родила его мать, хотя через месяц и обвенчалась с пастухом Фомою, от которого прижила дитя, но прозвище Нахаленок язвой прилипло к Мишке, осталось на всю жизнь за ним. Мишка с собой щуплый, волосы у него с весны были, как лепестки цветущего подсолнечника. В июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами Щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купания в пруду облупился, потрескался шелухой. «Одним хорош, колченогенький Мишка». Глазами. Из узеньких прорезей высматривают они голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда. Вот за глаза-то, да забуйную непоседливость, и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый, при старой зачерствевший от времени Вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки. На другой день проснулся Мишка с восходом солнца, набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать и выбежал на двор. Мамка возится возле коровы, дед на заваленке посиживает, Подозвал Мишку. — Скачи, постреленыш, по дамбар, Курица там кудахтала. Должно, яйцо бронила. Мишка деду всегда готов услужить. На четвереньках юркнул по дамбар, с другой стороны вылез и был таков. По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается, не смотрит ли дед. Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает, не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и, больно стукаясь головой о перекладины, дополз до конца. Эх ты дуралей, Мишка, прав слово. Ищешь, ищешь, и не найдешь. Разве курица она будет тут нестя? Вот тут под камешком и должно быть яйцо... «Ну, где ты тут полозишь, пострелёныш?» Деду в ответ тишина, отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара, щурясь долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул. Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают, «Твой ботянька на войне был?» «Был. А что он там делал?» «Известно, что воевал». Брешешь, он в шей там убивал, и при кухне маслы грыз. Захохотали ребята. Пальцами в мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза. А тут еще Витька Попович больно задел его. А твой отец коммунист? спрашивает. Не знаю, а я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать. Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Ботяньку его будут вешать? За что? Крепко сжал зубы и сказал, — У Ботяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает. Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе, — Руки у него коротки. Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает. Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул, — А ты не дюже со своим ботянькой. Он у моего отца товара забирал, как поднялась революция, а отец сказал... Ну, нечто не перевернется власть, а то фомку пастуха первого убью. Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой бейте его ребята, что смотреть? Бей комунячьего сына! Ну, холенок! звездани его прошка. Прошка взмахнул прутом. И ударил Мишку по плечу, Витька Попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлепнулся на песок. Ребята заорали, кинулись на него, Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею, кто-то ногою больно ударил его в живот. Мишка, стряхнув с себя прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали. Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал. Сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и, ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку. Сидел долго, пока не высохли глаза, потом встал и тихонько побрел во двор. Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки, шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле полоски. Долго молчал. Осмелившись, тронул Батянькину руку, спросил шепотом. — Батя, ты на войне что делал? Отец улыбнулся в рыжие усы и сказал. — Воевал, сыночек? — А ребята? — Ребята гутарят, что ты там только в шей убивал. Слезы вновь перехватили Мишкины горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки. Да брешут они, мой родной. Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит. Вот на нем-то я и плавал. А потом пошел воевать. — А с кем ты воевал? — С господами воевал, мой любенький. Ты еще мал. Вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется. Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку. — Ой, Михаил Михаля, Михалятка ты мое, не ходи ты на войну, нехай батька иди. Батько старенький на свете нажився, а ты молоденький, та еще не женився. Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся от того, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маменька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой. — А ты мне сейчас не мешай, Минька, — сказал отец. — Я повозку буду чинить, а вечером с Подляжешь, и я тебе про войну все расскажу.